На ее душу хорошие музыкальные вещи всегда производили свое впечатление, а тут, пожалуй, слезы были и очень кстати, потому что Вересов из них все-таки легко мог заключить, насколько она любила покойного. Княгиня плакала и в ту минуту, когда приблизилась дать усопшему поцелуй последнего прощания. Впрочем, она только низко наклонилась к венчику, облегавшему поперек его лоб, и сделала вид, будто целует но в сущности не поцеловала, потому что очень помнила вчерашнее ощущение холода, которое и после прикосновения несколько времени оставалось еще на губах ее. Да и при том же от мертвого так неприятно несло теперь гнилой мертвечиной, почему и ощущалась для нее самая настоятельная потребность в спиртном флаконе. Но справедливость требует сказать, что роль княгинию была исполнена безукоризненно прекрасно. Она сделала все, что могла сделать, по совести и даже против нее. Когда гроб понесли к могиле, Вересов почтительно вел ее под руку, а когда земля от земли взятая, земле предалася, то есть попросту сказать, когда могилу совсем уже закопали,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 Молодой человек Панура весь сосредоточился в какой-то тяжелой думе, а княгиня несколько раз украдкой и искоса взглядывала в его лицо, наблюдая за его впечатлениями, пока, наконец, нежно взяла его небрежно опущенную руку. — О чем же ты? Тебе грустно? — с коротким участием спросила она. Тот безнадежно как-то махнул рукою. «Ну, полно!» — продолжала шадурская тоном, исполненным материнской нежности. «От смерти уж не вырвешь, не воротишь. Тяжело тебе, но все же не так, как если бы ты был один, один совершенно. Ты не совсем сирота еще, ведь теперь я с тобою, мать. Мы будем видеться, да, мой друг? Будем?»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 Княгиня улыбнулась небесной улыбкой и любовно поцеловала в лоб молодого человека. — Так о чем же, дитя мое, о чем так мрачно задумываться? — нежно утешила она, не выпуская его руки. — О, задумываться есть о чем, — промолвил он, глубоко потупив взоры. — Меня мучит эта странная клятва, которую он вынудил. — Боже мой! «Но что это за клятва? Расскажи ты мне!» Горячо подхватила княдиня, и Вересов подробно рассказал ей все, чему был свидетелем в последние дни Морденки. Рассказал ей про свое беспросветное детство, про беспричинное обвинение отца и внезапное примирение, про свою тюрьму и бездомные скитания, и, наконец, передал все те чувства и сомнения, которые волновали его со вчерашнего вечера. Княгиня слушала и по временам утирала набегавшие слезинки, благо нервы уж были расстроены, так вызывать эту женскую влагу становилось довольно легко. Нужно было только немножко подъяривать себя в этом настроении, и все шло превосходно. Карета меж тем давно уж подъехала к опустелому жилищу Марденки, и Вересов продолжал свои рассказы уже сидя с матерью один на один в пропахших ладаном комнатах. Боже мой!